Глава 3. Источник лабиринта. Я ненавидела лабиринты. Они меня бесили очень много лет. Всё началось ещё в далёкой юности, когда у меня начались самопроизвольные выходы из тела. Тогда я думал, что медленно схожу с ума, потому что каждую ночь я просыпался чёрт знает где, только не в собственной постели. На луне в Америке, в мире эльфов и гномов в пустых бетонных коробках и металлических полях, где угодно. Тогда я вообще не знал, что такое осознанные сновидения, астрал, транс, гнозис, внетелесный опыт, и я не знал, к кому обратиться с этим вопросом. Да, у меня были знакомые сверстники-эзотерики, которые уже начали одеваться в черной шмотке, обвешиваться пентаграммами, камешками, фенечками и громогласно заявлять, что они великие магии. Веры в их силы у меня не было. Да и какие силы могут быть у самопровозглашенного оккультиста девятнадцати лет от роду? Еще прыщи не слезли от пубертата, а он уже в астралах черти и мотает, да вторым зрением ауры сканирует. «Тем не менее, мне было заявлено, что я участвую в астральных войнах и игрищах, которые проходят в межмировом пространстве. И это, мол, неудивительно, тут же переход в новое второе тысячелетие. На кону миллионы жизней, душ и энергетических потоков. Многие ждали конца света в 2000 году, но он так и не наступил. А игры все шли, а я в них все приключался». И самым распространённым типом строения astralных уровней были грёбаные лабиринты. Каменные, пластиковые, деревянные в парках, лесах, замках, небоскрёбах, катакомбах и канализации, где угодно. Длинные кишки коридоров с сетками лестницами. Когда я повзрослел, то лабиринты перестали сниться, и я стал забывать вообще об их существовании. Ну вот снова здравствуйте. Пусть я и не видел давно лабиринт, но ненависть осталась прежней. Неполина исчезла. Я осторожно присел на корточке. Да э, уж, давненько не виделись, старый друг, игровой лабиринт. Я снова здесь. Эта локация казалась мне и знакомой и чужой одновременно. Каменные полы и стены сочетались с полупрозрачным потолком из невидимого мне минерала. На стенах горели синим пламенем редкие факелы. Я взял один из них. Это первое правило проходящего лабиринт: ищи оружие, если не можешь создать его. Я вытянул руку и представил, как в ней появляется пистолет. Увы, пшик, да и только. Сновидческая магия создания и трансформа здесь не работает. Нужно проверить стены на степень проходимости. Я притронулся к холодному камню и почувствовал редкий гулкий пульс лабиринта. Протиснуть руку внутрь было нельзя. А ты ещё хуже. Наверняка нельзя летать, высоко прыгать и самому превращаться в кого-либо. Нижний лабиринт. Я таких уже встречал. Этот тип локации слишком реалистичен, а значит, мне придётся использовать всё, что найдётся в коридорах самого лабиринта. В последний раз я умудрился даже отобрать у какого-то балбеса минигана. Пока же у меня был только яркий факел. Я осторожно двинулся по коридору. На мгновение меня посетила мысль, что если я проявлю дикую ярость или впаду в истерику, то обязательно проснусь. Но нет, я знал, что это не сработает. Первые две развилки я прошёл без всяких приключений. По пути мне попалась разбитая бутылка и бурая вонючая лужа, которую я решил обойти. Лужа зашевелилась и принялась переливаться разными цветами, но я догадывался, что эта штука так делать не просто так, и решил не искушать судьбу. Я обошёл лужу и услышал, как она недовольно хлюпает позади. В таких лабиринтах опасной ловушкой может быть что угодно. На третьей развилке е столкнулся чуть ли не лоб в лоб с странным существом, похожим на горлума из знаменитой книжки. Склизкое, сгорбленное создание невысокого роста, совершенно голое и безглазое, зато с копьём в руках. Типичный примитивный монстр первого уровня. Троглодит. Я понял, что лабиринт пытается поиграть со мной. Ему ничего не стоило отправить ко мне самое огромное и непобедимое чудище, но тогда игра будет скучной и неинтересной. Я подскочил к горлу мою и ткнул в него факелом. Существо раскрыло в ужасе свою маленькую пасть, полную острых зубов, загорелось и мгновенно превратилось в горстку пепла. Так я разжился копьем. Файкл же пришел в негодность, одноразовый расходник, но на стенах есть еще, нужно было идти дальше. Впереди меня ждала еще одна развилка, на которой я повернул направо и чуть не свалился в яму, полную длинных и острых шипов. Это меня слегка напугало и отрезвило одновременно. Не стоит забывать о простых ловушках. На первых этажах лабиринтах так всегда. Через метро в 10 попалась ей ещё одна такая же яма, одна уже полная битого стекла, под которым поблёскивал сундучок. Наживка для тупого снавица. Не эту ж. Я туда не полезу ни за какие коврижки. Хотя там может лежать полезный предмет, сильное оружие или ключ на другой уровень. Но я решил не искушать судьбу. Голова часто оказывается мышеловкой. За поворотом оказалась лестница, каменная, винтовая, а на первой ступеньке сидел рыцарь, настоящий такой, в латах, с щитом и мечом. Уставший воин присел отдохнуть. От чего он устал? Пробиться пляжу с копьями или ползать по ямам со стеклом? Я понял, что это слуга лабиринта, так называемый спрайт или НПС, если говорить языком игр, неигровой персонаж. Скорее всего, он тут либо торгует, либо даёт какие-то советы для новичков. Я подошёл к нему, и рыцарь поднял забрало. Я увидел старое измождённое лицо с седыми усами и погасшим взором. Не могли бы вы мне помочь, сэр, сразу обратился ко мне рыцарь. Вообще-то я не из Англии, нагло ответил я. Я из России, а у нас с Иранией куча претензий друг к другу. Вы знаете, что такое Россия? Я рыцари сюкся из замер. Ага, я был прав. Это слуга лабиринта, слуга игры, и он явно сломался. Россия это такая огромная холодная страна на севере планеты Земля. В ней полно медведей, кабанов и межконтинентальных ракет. Последние особенно не радуют сыров, бойзов и прочих. Э. А ещё у нас есть огромная куча ресурсов, например, нефть, леса и газ. Будете торговаться? Я вам дам 3 тонны нефти, пару банок газа и вот эту палку. Я указал на копьё. Рыцарь окончательно сломался. Он начал крутить головой, как охреневшая сова, и я услышал, как хрустят его позвонки. «Меч на палку, банки с газом занесет мой верный пес Бимба, а тонны нефти уже ожидают вас на выходе из лабиринта». Продолжил я настойчиво тараторить, прекрасно понимая, что буквально добиваю господина рыцаря. Кажется, он совсем погас. Я подошёл ближе и без всяких усилий взял из его ослабевших рук оружие. Это был длинный меч с очень тонким лезвием, больше похожим на шпагу. Эфес богато украшен ветвями с искрящимися бриллиантами, хорош клинок, лёгкий и удобный. Я вложил в руку рыцаря копье и похлопал его по плечу. Жди, мимба. У него одно ухо чёрное, а другое белое. Пароль рыба меч. Удачи тебе, сы рыцарь. Я начал восхождение по лестнице, а моя улыбка была ярче горящих факелов. Как я его сделал, этого не дотёпывал. Но моё удовольствие продолжалось недолго. Я только вышел в очередной коридор, как услышал свист. Инстинктивно пригнулся, и длинная стрела пролетела прямо над моей головой. Лучник, монстр или другой сновидец? «Я бросился бежать в сторону стрелка, держа меч на готове. Конечно, я не умел фехтовать в реальной жизни, но ролевое прошлое можно не считать, так как разница между мечом из хоккейной клюшки и настоящим клинком настолько велика, что их даже не стоит сравнивать. Однако во сне все происходит совершенно иначе. Я держал меч правильно и готовым для резкого выпада. Наверное, это работают правила лабиринта». Свистнула еще одна стрела, но я отразил ее одним точным движением. Удивительная точность. Сам от себя не ожидал. Передо мной появился и сам лучник. Невысокий, темнокожий и кучерявый парень в серой рубахе и штанах. Ему было лет четырнадцать, не больше. Увидев, что я сейчас проделаю в нем дырку и поняв, что времени на следующий выстрел у него уже нет, паренек бросил лук на землю и побежал от меня. Дерись, как мужчина, шайтан тебя подери, крикнул я ему вслед, и от чуда это сработало. Беглятц остановился и развернулся ко мне. В его руках сверкнул острый изогнутый кинжал. Ты осознаёшь, что спишь? спросил я его, потому что уже знал: передо мной снавидец, другой игрок, загнанный в этот идиотский лабиринт. Да, я знаю, ты тоже — ответил он. — Конечно, давно ты тут? — уточнил я, подходя ближе, но не опуская меч. — Я не знаю, третью ночь подряд точно. — Это ж дрянь, — недовольно выругнулся я. — Выходит, что это сон с продолжением. Сколько этажей ты уже прошел? — В смысле? — Лестниц сколько преодолел? — Три. — Немного. Как тебя зовут? Азад, я из Афганистана. Понятно. Я к ивну голову и опустил меч. Ты уже бывал в подобных лабиринтах раньше или это у тебя первый? Первый, а у тебя третий, а может быть, пятый. Я действительно не помнил их количество. Но я проходил их очень давно. Слушай меня внимательно, Азад. У нас с тобой три варианта развития событий. Первый, мы можем сразиться, и тогда ты, скорее всего, умрёшь. Я заберу твой кинжал и пойду дальше гулять по лабиринту. Ты же проснешься с головной болью и недельку, а может и две вообще не будешь видеть никаких снов. Второй вариант. Мы просто разойдёмся по добру по здорову и каждый пойдёт своей дорогой. А третий, мы пойдём вместе? Быстро спросил парень. — А то и так гадливый. Но хочу сразу предупредить, что в лабиринтах нельзя никому доверять. Все создаваемые команды редко ходят до финала в первоначальном составе. Процент предательства слишком высок, поэтому ты пойдешь впереди. — Почему? — Потому что мне будет проще вонзить меч тебе в спину сзади, чем я успею среагировать на твой удар кинжалом или выстрел. Ну и если будут какие -то ловушки, то ты попадешь в них первым. тут как-то неправильно смутился Азат. Я знаю, согласился я, но вариант только такой. Тогда мне лучше проснуться. Какой горячий паренёк попался. Он набросился на меня словно разъярённый тигр. Однако я тут же принял защитную стойку и нанёс несколько быстрых колющих ударов. Вернуться от них Азат не смог. Узкое лезвие пронзило его тело, и он упал на пол лабиринта. Никакой крови не было. Лишь светящиеся дырочки, ровные и аккуратные, сквозь которые энергия стала покидать сновидческое тело Азада. «Да я-то еще к канале от тысячи чертей. Хорошего пробуждения», — пожелал я ему с улыбкой, хотя знал, что пареньку теперь не скоро приснятся вообще какие-либо сны. Я подобрал кривой кинжал, сунул его за пояс и двинулся по лабиринту. На одном из перекрёстков мне попался злобный сундук на ножках, настолько крепкий и бронированный, что я не смог пробить его мечом. Пришлось брать ноги в руки и улепётывать куда глаза глядят. К счастью, моя интуиция мне помогла, и я оказался возле лестницы, а не в пустом тупике. Он дочу ок раскрывал пасть, подпрыгивал, но не мог и шагу сделать на ступеньке лестницы. Интересно, конечно. Этот монстр строго привязан к уровню, на котором он обитает. А бывает блуждающие чудища или преследователи, которые не отстанут от тебя, куда бы ты ни пошёл. Наверное, есть. На третьем этаже я столкнулся с очередным игроком. На этот раз им оказался бородатый толстый мужик в квадратных очках. У него была почти фиолетовая кожа и большие круглые глаза, совершенно голый с болтающимся между ног причендалом. Он бросился на меня как безумный. Даже то, что у него не было никакого оружия, его ничуть не смутило. Наверное, это был индус из какой-нибудь далёкой, богами забытой деревни. Я ловко вонзил клинок в его раздутый живот и отскочил в сторону. Еще один игрок был повержен. С этого болтуса вообще ничего было взять. Майя, кажется, начал входить во вкус. Коридоры развил к лестнице. Майя скрупулезно считал все основные точки своего маршрута. Это не раз может пригодиться, хотя бы потому, что иногда можно оказаться на том уровне, где ты уже был. Такое бывало в прошлые разы. Бегать по одному и тому же этажу раз за разом то и ещё удовольствие. А невидимые гейммастеры обожают такие приколы. Когда я поднимался на шестой этаж, то за моей спиной уже оказались три встречи с монстрами, три соสนницами, ещё пяток ям и ловушек. Пока мне удавалось либо побеждать, либо убегать, но шестой этаж оказался совсем уж перегруженным опасностями. Он даже внешне отличался от предыдущих и больше смахивал на тюрьму. Кованые решетки, прикованные смеющиеся скелеты на стенах, закрытые ржавые двери. Сначала на меня напала едкая липучая дрянь, похожая на токсичное желе. Она плевалась с зелеными сгустками слизи из длинного отростка, похожего на хобот, и мерзко шипела. Мне удалось отсечь ей плевалку, но убить окончательно нет. Она заползла в щель между каменными плитами и исчезла. Затем в первом же коридоре на меня напали два летающих факела. Я отмахался от них как мог, но получил пару подпалин. И на этом приключения не закончились». В следующем коридоре я уже скакал через циркулярные пилы, выскакивающие из стен в совершенно случайном порядке. В одной из них вылетело с такой скоростью, что чуть не снесло мне голову, и только меч спас меня от гибели. За проклятыми пилами последовала бездонная пропасть, через которую можно было перебраться только по тонким лианам. Я несколько минут качался на них и прыгал как Тарзан, повелитель обезьян. Даже чуть не сорвался разок, но пока мне везло. В конце шестого этажа я нарвался сразу на троих сновидцев, сплоченную команду, и они совсем не хотели брать меня к себе. Им сразу приглянулся мой меч, так что сражение было не избежать. Вся троица была вооружена копьями и кинжалами, видимо, отжала их у афганцев и троглодитов, и я, трезво оценив ситуацию, понял, что победить их не смогу. Максимум я заберу двоих, и то, если повезет. Поэтому я бросился на них, делая вид, что буду сражаться и погибать, ударил мечом пару раз ближайшего мужчину и проскочил мимо оставшихся». Сновицы не сразу поняли, что я решил их обмануть и избежать боя, поэтому кинулись в погоню позже. Я же добрался до лестницы и начал быстрый подъём. К моему удивлению, за спиной никого не оказалось. Преследователи не смогли подняться по лестнице. Не совсем так. Рядом со мной появилась Ниполина. Лабиринт существует в нескольких изменениях. Каждый этаж существует в нескольких вариантах. И где-то ты пересекаешься с другими игроками, вторгаясь в их уровни, а где-то нет. Конечно, эти балбесы побежали за тобой и поднялись на следующий этаж. Представь, как они разочаровались, не найдя там тебя. Прекрасно, их понимаю. Сколько всего этажей? спросил я. Один, загадочно ответила женщина. Ясно. Я разочарованно вздохнул. Это было очевидно. Этот лабиринт в действительности не имеет этажей. Он не в виде пирамиды или башни, он одноуровневый. Просто лестница это переход в другую его вариацию. Я должен не просто идти вперёд, а обследовать каждый рас этаж в поисках волшебного зала. Вполне вероятно, что он существует во всех вариациях, но скрыт невидимой стеной или прячется за иллюзией. С таким я уже тоже сталкивался. Самое же плохое, что может быть, и если этот лабиринт нацелен на внутренние проблемы сновидца, не совсем, но рядом, заметила Ни полина. Опять слышишь мои мысли? Может быть, подсказку дашь какую? Что я вообще ищу? Часть самого себя, оставленную здесь с тобой когда-то очень давно. Ух. И сделал сердитое лицо. Ты можешь изясняться более понятным языком? Я же ведьма с на видением, причём настоящая, а не выдуманная тобой. Женщина рассмеялась. Я должна быть загадочной и больше запутывать, чем подсказывать, но я и так сказала тебе больше, чем нужно. Дальше ты сам. Но я не был раньше в этом лабиринте. Возмутился я, глядя, как в лёгкой дымке исчезает силуэт Непалиная. Все лабиринты имеют общее начало, абсолютно все. Услышал я призрачный голос и снова остался в одиночестве. Наверное, Неполина права. Она дала мне очень важную подсказку, которую я пока понять не в состоянии. Я пошёл по коридору, вспоминая свои прошлые приключения в подобных лабиринтах. Да, я сражался здесь и погибал, проигрывал, Судя по всему, я оставлял собственную энергию каждый раз, когда терпел поражение. Утерянная светимость, как сказали бы эзотерики. Её можно восстановить разными способами, но я ни разу не слышал, чтобы это можно было сделать в лабиринте. Ани Полина в действительности знает гораздо больше, чем я думал. Мои знания о лабиринтах не настолько велики. Выходит, что мне нужно поискать самого себя. И почему бы и нет. Я развернулся и пошёл в обратную сторону. Я никогда так не делал раньше. Когда оказываешься в лабиринте, то всегда ищешь выход и всегда уверен, что он где-то впереди. А что если он всегда рядом, прямо позади тебя? Я подошёл к лестнице и начал спускаться. Навстречу мне никто не попался, но когда я спустился, то оказался рядом с рыцарем, сидящим на ступеньках. Это был тот же самый серр, которого я так ловко развёл в самом начале лабиринта. "А у тебя мой меч", сказал он, взглядом указывая на клинок. "А у тебя, видимо, есть кое-что моё", согласился я. "Будем меняться? Давай попробуем". Рыцарь сунул руку в кошелёк и вынул маленький серебристый ключик. Я протянул ему меч и сжал в ладони холодный артефакт. "Но где же найти дверь?" спросил я, однако рыцарь уже исчез. Вместо него осталась лишь тонкая полоска света, похожая на стрелку. Я дотронулся до неё, и она превратилась в маленький искрящийся шарик. Он взмыло в воздух и полетел по коридору. Я ринулся за ним и на радостях чуть не угодил в живую лужу, которая очень хорошо маскировалась на полу. Дрень вцепилась мне в ногу, но я дёрнул изо всех сил и освободился. Шарик скрылся за поворотом. Я догнал его и увидел, что он врезался в стену, распался на паутину света и очертил контуры двери. Я подбежал и сразу же вставил ключ в еле заметную щель, внутри которой скрылись остатки шарика. Каменная стена с шорохом разошлась в стороны, и я оказался внутри небольшой комнаты. Почему-то она показалась мне сильно знакомой. Посередине лежало светящееся тело, и я понял, что это я сам. Я подошел к собственному двойнику, сел рядом и едва коснулся лба двойника пальцами. Перед глазами тут же появились радужные круги и странные символы. Я вспомнил, почему я здесь лежу. На меня напали не сновидцы, а какие-то совсем иные существа. Высокие, худые, похожие на эльфов. Они вторглись в лабиринт и принялись убивать всех игроков, одного за другим. Мою команду разнесли в клочья. Я оставался один, сжимал в руках автоматический дробовик. Но я успел выстрелить несколько раз в длинные фигуры бегущие ко мне. В одного даже попал и снёс ему половину лица, но затем меня пронзили острые копья, и я упал. Я проснулся. Это было так давно, и всё равно я вспомнил. Это был последний забег в лабиринте. После я никогда не попадал сюда. Я знал, что я должен был сделать. Я медленно опустился на пол и закрыл глаза. Сейчас я перевернусь и сольюсь с самим собой. Верну светимость. Это не твоя цель, укоризненно сказала не Полина, появившаяся из ниоткуда. Ты должен найти центр лабиринта. Я уже нашёл всё, что было нужно. Я и есть центр. Отмахнулся я и не обращая внимания на грозный взгляд ведьмы, вкатился в тело своего двойника. Меня тут же обдало волной тёплого жара, а перед глазами вспыхнула серая Марьева. Я нашёл выход. Я просыпаюсь.